Погребальный флот с ладьей вождя во главе, над которой развивалось огромное черное знамя, прошел уже более двух третий своего пути, прежде чем стал виден с того возвышения, откуда Саймон Гловер следил за церемониалом. В то мгновение, когда вдали раздался вопль плакальщиков с погребальной ладьи, все другие плачи сразу смолкли как ворон прерывает свое карканье и ястреб свой свист, едва послышится клёк от орла. Лодки, сновавшие взад и вперед и рассыпавшиеся точно стая уток по глади озера, теперь стянулись в строгом порядке, давая проход погребальной флотилии и занимая каждое положенное ей место. Между тем... Пронзительное пение боевых волынок становилось громче и громче, и крики с бесчисленных челнов, следовавших за ладьей под черным знаменем вождя, поднимались, слившись в дикий хор к том Анлонаху, откуда Гловер наблюдал эту картину. Ладья, возглавлявшая процессию, несла на корме особый помост – на котором, убранное в белый холст, но с непокрытым лицом, возлежало тело усопшего вождя. Его сын и ближайшие родственники теснились на этой ладье, а следом шли бесчетные суденышки всех родов, какие только оказалось возможным собрать по самому Лохтею и притащить волоком по сухопутию вслух Ирна и отовсюду, иные из очень ненадежного материала. Здесь были даже кураги, сделанные из воловьих шкур, натянутых на ивовый каркас, нечто вроде древнебританских лодок. Многие прибыли даже на плотах, связанных нарочно для этого случая, из чего пришлось и кое-как, так что представлялось вполне вероятным, что иные из сородичей покойного – еще до окончания проводов отправятся в царство духов, чтобы там услужать своему вождю. Когда с меньшей группы челнов, стянувшихся к краю озера в стороне от островка, завидели главную флотилию, грибцы принялись окликать друг друга таким дружным и громким плачем, с такими протяжными и странными каденциями, что не только вспугнутые олени изо всех лощин на много миль вокруг бросились искать прибежище далеко в горах, но и домашний скот, привычный к человеческому голосу, был охвачен тем же страхом и, подобно своим диким сородичам, устремился с пастбищ в болото и дебри. На эти звуки стали выходить из монастыря из-под низкого его портала иноки, обитатели островка, неся распятие, хоруквь и все дароносицы, какие имелись у них. Одновременно загремели над озером все три колокола гордость обители, и похоронный звон докатился до слуха смолкшей толпы сливаясь с торжественным католическим гимном, который запели иноки, начав крестный ход. Один за другим вершились всевозможные обряды, покуда родственники выносили тело на берег и, сложив на песчаной косе, издавна посвященной этой цели, творили вокруг усопшего диасил. Когда тело подняли, чтобы отнести его в церковь, Из собравшейся толпы вырвался новый многоголосый вопль, в котором низкие голоса воинов и звонкий женский стон сплетались со срывающимися возгласами стариков и захлебывающимся плачем детей. И снова, в последний раз, прокричали коронах, когда тело вносили в глубину храма, куда допустили проследовать, только самых близких родственников покойного и наиболее видных предводителей клана. Последний скорбный вопль был так чудовищно громок и подхвачен таким стократным эхом, что Гловер непроизвольно поднял руки к ушам, чтобы не слышать или хотя бы заглушить этот пронзительный звук. Он всё стоял, зажав уши, когда ястребы, совы и другие птицы, всполошенные бешеным визгом, уже почти успокоились в своих гнездах. Вдруг, едва он отнял руки, чей-то голос рядом с ним сказал. «Как, по-вашему, Саймон Гловер, под такой ли гимн покаяния и хвалы подобает жалкому потерянному человеку исторгнутому из бренного праха, в котором пребывал он, предстать пред своим Творцом».